Глава 13. Кирилл мгновенно почувствовал стремительно нарастающую агрессию толпы, одного из самых страшных существ на свете. Именно существ, ведь термин «эффект толпы» появился не просто так. Собравшиеся вместе люди очень быстро заражаются одним настроением, чаще всего негативным, почти мгновенно превращающимся в массовую истерию. И появляется чудище обла, озорно огромно стозевно илая Правда, Радищев так называл крепостное право, но это она на самом деле, толпа. И пусть количество обитателей землянки не очень-то соответствовало понятию толпы, в живых к концу сезона осталось не больше 15 рабов, но для Кирилла вся эта враждебно настроенная кучка изможденных оборванцев сейчас была именно толпой, многоглавой и многорукой, а у него всего одна голова и две руки – Да и те совсем не похожи на прежние, сильные и тренированные. Но главное – на послушные хозяину конечности. Негатив сонарников Кирилл чувствовал уже давно, практически с того момента, как стал прежним, соединив воедино свою душу и тело, и не обращал на это никакого внимания. Такое настроение было нормальным в этом местечке. Сложно ожидать от узников современного концлагеря кретинского мегапозитива Дональда Макдональда, например. Но сейчас, когда полтора десятка ходячих скелетов один за другим протиснулись в узкий вход землянки, Кирилл мгновенно ощутил, что острие всеобщей ненависти направлено на него. И что это главная его проблема в данную минуту потому что его путь к освобождению Ланы может закончиться, так толком и не начавшись. Закончится вот здесь, в этой душной, вонючей дыре по воле стаи злобных крыс. Именно крыс, ничего человеческого в этих людях не осталось. Если и было что-то до момента их попадания в этот ад, то непосильный труд, голод и холод вытравили из их душ все хорошее без следа. Они знали, что все равно сдохнут здесь, как уже умерли десятки других несчастных. А если не здесь, то в другом месте, на такой же каторге. рабский труд всегда в цене. Так что терять им нечего. Они никто. Их звать их никак. И они уже смирились со своей участью. Каждый сосредоточил свои силы на одном. Протянуть как можно дольше. А там, чем черт не шутит? Но выходка этого убогого калеки, посмевшего уйти из цеха и отправиться смотреть телевизор, да к тому же обеспечившего себе максимальный комфорт с помощью сухой одежды, в то время как все остальные вынуждены заживо гнить в сыром тряпье, почему-то показалась остальным рабам верхом наглости. Да что там, просто предательством. Предательство кого или чего именно, неважно но изменника следовало наказать. А главное – ощутить уже забытое чувство власти над кем-то. Волна лютой ненависти нарастала. Она уже нависла над Кириллом, словно смертельное цунами, готовясь раздавить его, размазать, уничтожить. Да, эти пятнадцать человек были изможденными доходягами, но их было пятнадцать, а он один и не просто изможденный доходяга, а еще и калека. Самая подходящая жертва для стаи крыс. Почти как ребенок. Кирилл отполз от края нарк к стене и лихорадочно осмотрелся в поисках хоть какого-то оружия. Но намерения эти лишь смущенно пожали плечами. «Откуда тут оружие, батенька? Окстись!» ежели только вонючие сапоги покойника использовать для газовой атаки. Так, во-первых, они под нарами, куда вы же сами их брезгливо и затолкали. А во-вторых, сие оружие сработало бы на гламурной тусовке, скажем, но никак не среди группы таких же провонявших и завшевевших джентльменов. «Что?» Столовые ложки иногда затачивают о камни до степени остроты ножа. Так ведь местные секьюрити, все поголовно прошедшие кадетские училища лагерей, в курсе подобных хитростей. И после каждого приема изысканной пищи, сотворенной руками и вдохновенным мастерством местного кулинара, мсье Сливы, Каждый из рабов должен был сдать свою ложку и миску повару лично. Без вариантов, в общем. «Чё озираешься, немтырь?» Злорадно оскалился подошедший почти вплотную к нарам коренастый тип, наименее изможденный из всех. Возможно, из тех, кто отбирает пайку у самых слабых. «Не как оружие ищешь?» «Ага, пистолет!» хохотнул другой. Наверное, их всех как-то звали, но Кирилл понятия не имел, кого как, потому что Немтырь-то не имел такого понятия, его все это не интересовало, как и все остальное, впрочем, кроме еды. Хотя какая, собственно, разница, как зовут вот этого коренастого или того гы Можно подумать, что, услышав обращенную к ним речь типа «Сергей Петрович, Максим Леонидович, друзья мои, ну как вам не стыдно? Разве можно так обращаться с несчастным калекой?» Они устыдились бы и со смущенно зардевшими щеками ушли бы на свои нары вышивать извинительный платочек для обиженного имя бедняжки. Котенка с цветочком в лапках И с вензелем вокруг букетика Прости Не, пистолет ему не поможет Прошипел еще один член крысиной стаи Которая все плотнее концентрировалось возле Кирилла Всех перестрелять он не успел бы, сука Тут только автомат Калаш, к примеру, ему сгодился бы А нету-те у нас калаша, да? Чмо убогое Глумливо подмигнул Кириллу коренастый. — Так что хватит возиться у стены, ползи сюда. — И сымай одежку-то, чё глазами сверкаешь? Нам и самим согреться хочется. Ползи, ползи, не тушуйся, мы тебя не больно убьем. — Тоже мне горбатый нашелся, — мелькнула у Кирилла совершенно неуместная мысль. Вот только воспоминаний о фильме «Место встречи изменить нельзя» ему сейчас и не хватало. Тут бы какой-нибудь другой фильмец вспомнить, более подходящий к ситуации, где подсказка нужная нашлась бы. Память его понимающе закивала и быстренько спроецировала изображение Гарри Поттера. Они с Ланой как-то от нечего делать смотрели один из фильмов о «Мальчике-волшебнике» запаслись картонными ведерками с попкорном, кока-колой и, удобно устроившись перед экраном домашнего кинотеатра, на время вернулись в детство. А и ничего себе фильмец оказался! Вполне смотрибельный. И парнишка этот очкастый ловко управлялся с врагами, расшвыривая их с помощью волшебной палочки. И не только. Но сейчас-то это воспоминание ему Кириллу зачем? Он ведь не мальчик-волшебник. Нет. В каком-то смысле он, конечно, мальчик. Не девочка, это точно. Но ведь не волшебник, и не колдун, и не волхв, и даже не экстрасенс. Почти. Все, что он может, это чувствовать чужие эмоции, слышать их. И только. Так что вылепить из его ментальной силы хотя бы жалкое подобие волшебной палочки не получится это. Надо в темпе искать другой выход. Причем темп должен быть максимально ускоренным, поскольку стая крыс, похоже, пришла к какому-то общему решению. Кирилл, отвлекшись на поиски выхода из ситуации, на пару мгновений выпал из реальности. И этих секунд группе хищников хватило на то, чтобы придумать способ наказания для калеки. И, судя по их оживившимся мордам и возбужденно засверкавшим глазкам, крысы придумали какую-то гнусность. Так, Кирилл, хватит лихорадочно метаться по закоулкам собственной памяти. Сосредоточь все силы на происходящем. Тем более, что память вновь и вновь транслировала врагов, разлетавшихся в стороны от ментальных ударов мальчика-волшебника. Ментальные удары. «Стоп! А если... Ты чё, теперь ещё и оглох?» Кирилл почувствовал, как чья-то цепкая клешня ухватила его за щиколотку и попыталась подтянуть краю нар. «Вроде раньше ты всё слышал, только говорить не мог. Или ты на радостях в кому впал? Понял, что убивать мы тебя не будем, и сомлел от счастья. Так это ведь зависит теперь от тебя, от твоего старания». И как мы раньше, мужики, не дотомкали, на что именно немтыря употребить можно? А? Чего ты дергаешься? Ага, раньше опасливо буркнул кто-то, увидев, что немтырь, свирепо оскалившись, резким движением стряхнул чужую ладонь со своей ноги. Ты помнишь, как он Вовану ухо отгрыз? Тот как раз и захотел немтыря петушить. И где теперь Вован? Заражение крови получил и в земле гниет. Это потому, что Вован в одиночку к нему полез. Возбужденно пропыхтел коренастый, пытаясь вновь ухватить ожесточенно дрыгавшуюся жертву за ноги. А если мы всей кучей навалимся, Немтырь ничего нам не сделает. К тому же он, наверное, жить хочет. Да, Немтырь? Так что ублажит всех и с энтузиазмом а попробует кусаться, сдохнет в муках. Понял, Машенька? И до Кирилла наконец-то окончательно дошло, что задумали с ним сделать крысы. И если чуточку раньше главным его чувством был страх опоздать, не успеть помочь Лане, бездарно погибнув в этой норе, то сейчас разум его затопила бешеная ярость основательно затопило, смыв все препятствующие освобождению ментальных сил преграды разума под названием «Это невозможно». Оказалось, что он умеет не только улавливать чужие эмоции, но и буквально обрушивать на окружающих свои собственные. Что он и сделал.